Ну как, выспалась? Дежурство, роддом. От родзала с ответственным дежурным врачом мы приняли четырех роженец. Три с самого утра тут. Еще одна поступила за час до начала нашего дежурства. В общем, вечер не был томным. Все родили сами. Последние роды были в 20.30. Это последние утренние, которые в 8 утра в родблоке. Где-то на горизонте маячила операционная медсестра. Мол, ну чего вы там тянете кота за интересные места? Разворачиваться будем или как? Разок за вечер позвали анестезиолога на ушивание глубоких разрывов. Ну и все, рот-блок опустел. В отделении патологии беременности все были осмотрены. Дошла до поста, посмотрела свежие анализы, спросила, нет ли жалующихся. В это же время ответственный дежурный врач прошел по послеродовому, заглянул в реанимацию. Там уже заканчивали перевод утренних операционных в отделение. Встретились в ординаторской патологии. Ну что у тебя? Тихоть, хоть, хоть, фу. Но это ненадолго. Вы же знаете. Знаю. Я пошла к себе в ординаторскую. Если что, звони. Тут надо сделать небольшую ремарку. «Дело происходило и в перинатальном центре, который работал буквально две недели. Вместо нашего чудесного камерного роддома советской застройки мы переехали в новое огромное здание с бесконечными коридорами, переходами и так далее. Нет, нам, конечно, провели экскурсию. Мы запомнили, где тут родблок с операционными. В общем, куда бежать, если что». Но в бытовом плане еще не очень разобрались. Не было каких-то излюбленных мест для отдыха у дежурных врачей. Времени для отдыха, в принципе, тоже не было. Но иногда удавалось приложить некоторые места на пару-тройку часов. Ну а вся экстренная связь была в основном через мобильные телефоны. Я набрала на компьютере часть выписки на завтра. Должна была отпустить беременную из отделения патологии. Отнесла историю в сейф на пост, потом посмотрела на часы 22.30. Решила, что временным затишьем надо воспользоваться. И легла спать. Но не в ординаторской, а в комнате, где мы едим. До сих пор называем ее «едальней». Там стоял весьма удобный диванчик. Ложусь, ставлю на телефоне будильник на 6 утра. Где бы я ни была в это время, он напомнит, что нужно написать сводку для утреннего отчета. Еще в семь утра плановая амнитомия. То же время нужно». Легла, уснула очень быстро. Проснулась от того, что солнце ярко светит в глаза. Посмотрела на часы, висящие на стене. «Шесть, десять. Достаю телефон, чтобы разобраться, почему не прозвенел будильник». И с ужасом понимаю, что телефон выключен. Ручейки холодного пота сбегают по спине. Телефон загружается, а в голове картины одна страшнее другой. Вот поступает отслойка, все бегут в операционную, а мне не могут дозвониться. Никаких ординаторов у нас тогда не было, в роддоме два врача. А вот в родах острая гипоксия плода, и нужно наложить вакуум-экстрактор. Ответственный дежурный врач звонит мне и снова не может дозвониться. Телефон загрузился. Ни одного пропущенного. Пока я одеваюсь и убираю постель, жду СМС. «В час тридцать вам звонил?» «СМС нет. запаздывает что ли?» «Иду в ординаторскую. Там ответственный дежурный врач спрашивает». «Ну как? Выспалась?» «В принципе, можно и так сказать. Я аккуратно отвечаю, потому что чувствую за собой косяк». «И я выспалась. Представляешь, никто не трогал. Вообще не помню, когда последний раз так дежурила». «Постскриптум. В ту ночь...» Не было ни одного поступления, ни одного звонка, даже из области на консультативный телефон никто не звонил. Пост-постскриптум, я таких спокойных дежурств могу вспомнить, ну, примерно пять за все время работы.